Хэллу нравилась навигация, и он утешал себя, что в ней полно самоучек, причем более успешных, чем с дипломом. Это он сказал и Каю, и хотя по существу темы кибер не возражал, следующим вопросом ожидаемо стало. «Тогда зачем ты завел нас в эту дыру?» Дыра имела отчетливо анальное происхождение, и выглядела как бескрайнее поле астероидов, с обочины которого задорно подмигивали аварийные маячки. «Я не заводил, она сама». «Ну да». — согласился Кай. — Ты просто невезучий. Космические карты четырехмерны. Длина, ширина, высота и червоточины, превращающие работу навигатора в увлекательный ребус или в сущий кошмар в зависимости от таланта. Дорога в одну сторону может занять сутки, в обратную — несколько часов или лет, и тогда приходится искать кружный, а по факту более короткий маршрут. Чего? Хороший навигатор должен быть интуитом. Кибер принялся спокойно и занудно объяснять, что он не хотел оскорбить Хэла, это само удачненько получилось. А ты не интуит, поэтому и напортачил. «Да ладно вам», — миролюбиво сказал Натан, выныривая из моря вертокон, который уже полчаса бороздила вся троица. «Всего-то немного не повезло. вилк попали». Маячки в бесперебойном режиме транслировали координаты ближайшей станции, где слетевшая с трассы судно может перезарядить прыжковый двигатель, а если экипажу нужна помощь, то вот код активации аварийного сигнала. Спасатели прибудут в течение тех же 10 часов. Сбой прыжков в этой части космоса был обычным делом, что опять же приписывали трокашам якобы оставившим за собой полосу аномалий поперек всей галактики. Впрочем, на них с успехом, ибо возразить было некому, Валили вообще все. Натан даже слыхал, что это якобы они альбатросов вывели или, похлеще того, мутировали в них. Вот именно, — До этого подтвердили Хэлл с Каем и ощетинились еще больше. Интуитов не существует, это чистый рандом. Существует. Я знаю как минимум одного. Так позвони ему и спроси, что делать, — саркастически предложил Хел. Хорошая идея, — неожиданно серьезно согласился Кай. Фрея плавно развернулась, и по шкандебалок станции на обычных двигателях. Хелл мрачно ковырялся в навигационных картах и сводках. Да, он ни в чем не виноват, но если ставить в трассу только стопроцентно надежные точки, то внеплановый крюк удлинит ее минимум на неделю, а с ненадежной он уже один раз не угадал. «Это какой-то кошмар!» разорялась Вета, двумя пальцами поднимая разбросанные по полу вещи и сразу же брезгливо роняя. «Ты как крыса!» «Чего?» — оскорбленно прочавкала чипсами Молли, усугубляя впечатление подруги. «Я, отродясь, ничего у своих не тырила!» «Я в хорошем смысле слова», — поправила Сивета. «У нас когда-то жила крыса декоративная, и она вела себя точно так же. Что ей не дай, тут же хватает и в гнездо тащит. А нужно оно ей или нет, потом разберется. Но все равно ничего не выбросит. Я при уборке клетки по ведру всякой дряни в утилизатора высыпала. А это что такое?» «О!» — обрадовалась Молли, поддавшись вперед, выхватила у подруги сверток из розового топа и чего-то еще. «А я ее вчера искала». и Ивета всполошилась, что это очередная заначка с наркотой, но внутри оказалась пачка халвы, успевшей местами прорасти сквозь упаковку. «Не, уже не ищу». Вместо того, чтобы брезгливо выкинуть халву вместе с испачканным топом, Молли принялась хозяйственно пеленать ее обратно. Ветта на всякий случай заглянула в шкафчик, не завелись ли там настоящие крысы. «Пока не разгребешь это безобразие, я в каюту не вернусь, как можно жить в таком бардаке?» «А сама-то...» — молиткнула пальцем в принесенную с барахолки вазу. Громоздкий, хрупкий и потому не слишком уместный на космическом корабле предмет. «Тоже всякий хлам в гнездо тащишь». «Это произведение искусства». Сурово отрезала Ивета. «Я отвезу ее домой, поставлю в гостиной и буду любоваться». Молли пренебрежительно пукнула губами. «Искусство! Это когда за сто тысяч денег с руками отрывают. Они бесплатно втюхивают, лишь бы забрали». «Ты просто ничего в нем не понимаешь». «Понимаю. У тебя гораздо лучше получалось. У меня тот похабный горшок до сих пор где-то стоит». «Псиктер!» Автоматически поправила Иветта, ощутив уже привычный укол стыда и горечи. У нее ведь и правда хорошо получалось. Несколько персональных выставок, статьи в профильных журналах, сотни хвалебных отзывов и десятки критических, что в современном мире тоже признак успеха. Иветта много раз пробовала вернуться к творчеству, но стоило ей подойти к верстаку или мольберту, как за спиной вставала зловещая тень, беззвучно дышала над ухом, стискивала горло горячими жадными пальцами, лезла ими под одежду. Ивета начинала нервничать, вздрагивать, оглядываться, желание творить пропадало напрочь. Все не нравилось и казалось блеклым, убогим, бездарным. Остался только профессиональный опыт, и Ивета стала вести курсы для начинающих. В заполненном учениками помещении триггер не срабатывал, да и творчеством это назвать было сложно. Знай, ходи, поправляй, сползшие на бок носы и убегающие от анатомии ноги. Иветта почти смирилась с утратой своего таланта. Может, его и вовсе никогда не было. Почти. «Да, у тебя все где-то стоит», — в сердцах добавила она. «Ты даже нато в корабль в кладовку превратить умудрилась». Молли закатила глаза к потолку и снова запустила руку в шуршащий пакет. «Запас кармана не дерет!» «Ага, он всего лишь воняет!» Молли понюхала сверток с халвой, предусмотрительно его не разворачивая. «Не, это просто сахар выкристаллизовался!» «Так съешь кусочек!» — коварно предложила подруга. «Ну же, хотя бы лизни!» «Потом! Я сейчас сытая!» Молли забросила в рот еще горсть чипсов. «Интересно, Фил уже нашел свой гобеленчик?» «Надеюсь, московитянские вояки не отменили тайное учение, которое на форуме адреналинщиков уже неделю обсуждает?» «Я бы половину своих дредов отдала, лишь бы на это посмотреть». «Если Фил тебе поверил», — скептически сказала Эвета. «Стопудово поверил, ты ж меня знаешь». Молли надулась от гордости, как такующий голубь. «Я час себя накручивала, в роль входила...» «Аж разрыдалась по-настоящему. Видела б ты это шоу, тоже прослезилась бы. Но скажи, я молодец?» «Не скажу», — непреклонно заявила подруга. «И учти, мы все еще на тебя злимся. Я на вас тоже. Дай-ка». Молли непонимающе протянула подруге сверток. Ивета закусила губу и напрягла с виду отсутствующие мышцы, но для ее хрупкого танкокосного тела их было в самый раз. Бегала и лазила она лучше всех в команде. Перекрученная упаковка лопнула, халва брызнула в стороны, в том числе на койку. Теперь Молли волей-неволей придется все перетряхнуть, и в процессе возможно навести порядок. «Эй!» «И так будет с каждой!» — нравоучительно пообещала Иветта, отряхивая ладони. Хелл был уверен, что Кибер приплел знакомого интуита чисто для красного словца. Но когда катер добрался до станции и встал на гасилку, Кай действительно кому-то позвонил. С терминала в кокпите, дабы никто не усомнился в существовании вышеупомянутого чуда природы Чудо оказалось рыжим, худощавым мужчиной, выдернутым из теплой и, похоже, не только этим уютной постели. Супернавигатор ничуть не удивился ни Каю, ни его вопросу, заданному сразу после короткого приветствия. И без малейшего раздражения пообещал. Сейчас прикину. Видимо, такие отчаянные звонки в любое время дня и ночи были для него обычным делом. Команда с растущим недоумением наблюдала, как Рыжий просто сидит в кресле, откинувшись на спинку, и, кажется, вот-вот снова заснет. Но когда он, не глядя, протянул руку назад и взял поданную кем-то кружку с кофе, до всех дошло, что этот тип тоже киборг. «Как здорово, что мы застали вас дома!» — тем временем сказала Лиза, видимо, опознав интерьер. «Я в отпуске!» — Рыжий покосился вправо несколько секунд спустя в кадр кошачи беззвучно вошла малышка в светлой пижамке и требовательно протянула ручки к навигатору тот посадил ее к себе на колени и добавил декретном девочка глянула на незнакомцев в вирт окне личка у нее было еще по младенчески круглое, с пухленькими щечками большими синими глазами и длинными черными ресницами и застенчиво уткнулась отцу в плечо «Уй, ты какая прелесть!» — засюсюкала умилённая Молли. «Человеческие детки в этом возрасте самые славные и сладкие!» Она киборг, — спокойно возразил рыжий. Не обиделся, просто поправил, как если бы собеседница приняла мальчика за девочку. На вытянувшееся лицо Молли стоило посмотреть, чем Кай с Лизой и занимались. «Но... а почему она такая маленькая?» Рыжий насмешливо изломил левую бровь. Видимо, Молли была не первым и даже не сотым человеком, задавшим ему этот вопрос. «Декс Компани производила киборгов взрослыми, потому что этого требовал рынок», спокойно объяснил он. «Но полная интеграция кибернетической и органической части достигается уже к стадии годовалого возраста. Дальше проводилась только стимуляция роста. Сейчас Алисе 10 месяцев, физически 2 года, психически около 3 Это рыжий сообщил уже с нескрываемой отцовской гордостью. Вся в меня! раздался за кадром насмешливый женский голос. Да, внешний дизайн ты разрабатывала, коротко согласился рыжий, и в кадр прилетела небольшая диванная подушка. Навигатор взял ее из воздуха так же непринужденно, как кружку, и заботливо положил сонной девочке под голову. Я думала, что и это рыжая будет, хихикнула Лиза. Как Майя с Кэрой, еще не вечер. Мужчина нежно поворошил волосы дочери, и по ним перекатился коварный алый блик. «Держи свою трассу, коллега!» Рыжий с усмешкой протянул руку к окну и налепил на него иконку файла, который Хэл открыл уже на своем терминале. «Я не коллега», — машинально возразил он, думая совсем о другом. «Просто нахватался там-сям по мелочи». «Так и я тоже», — подмигнул навигатор. «Все? Да, огромное вам спасибо», — с благодарностью подтвердил Кай. «И передайте привет Сенечке. Мы как раз недавно его вспоминали», торопливо добавила Лиза. «Ну и остальным тоже». Рыжий кивнул, одновременно прощаясь, и Хелл все-таки задал идиотский, но невыносимо мучающий его вопрос. «А почему вы назвали дочь Алисой?» Если киборг и удивился, то не подал виду. Друг предложил. Сказал, что похоже на одного хорошего человека, которого больше нет. Красивое имя. Нам понравилось. Да, сглотнув... Подтвердил Хэл. Красивая. И да, похоже, поэтому и не сдержался. Вирт окно исчезла. Хэл вызывающе покосился на Кая, но тот молчал. Ну, спросил и спросил, почему бы и нет. Закрыли тему. Кажется, теперь осталось только по радио объявить, куда мы летим, буркнул Хэл, изучая трассу. Он это серьезно? Коэффициент надежности и ста широя всего 53%. «А у следующей станции вообще 37». «Ты же хотел посмотреть на работу навигатора Интуита?» — пожал плечами Кай. «Она вот так и выглядит». «Или мы просто неудачно его разбудили», — шутливо предположила Лиза. Хелс свирепо уставился на них обоих и ушел в рубку. Ему хотелось обдумать новую информацию в одиночестве, и это касалось не только навигации. «Все равно оно как-то... не по-божески», — Молли тоже никак не могла оправиться от потрясения. «Ради каких-то имплантов потерять целый год общения с ребенком. А ведь это так важно. С первого дня видеть, как он растет и развивается». «Можно же в окошко репликатора посмотреть», — непонимающе сказал Кай. «Это не то. Но при беременности ты тоже не видишь своего ребенка целых девять месяцев. Хотя там гораздо интереснее все стадии эмбрионального развития, сперва даже с жабрами и хвостиком. Да ну тебя! Если бы боженька хотел, чтобы люди...» Кай заинтригованно подался вперед, и Молли поспешно захлопнула рот и надула щеки. Похоже, у несносного кибера осталось множество теологических вопросов и самое ужасное — теорий. Лететь в родной ангар было рискованно, о нем уже слишком многие знали, и Натан посадил фрейю на лесной поляне возле громадного миротворца тайного места сбора и детских игр команды. Дед рассказывал, что на земле они с друзьями строили шалаши и домики из палок и покрывал, залезали туда с фонариками и представляли, что снаружи кишат злобные монстры. Тут, в общем-то, то же самое, только монстры настоящие. «Я не представляю, кто вообще может летать по трассам твоего хваленого навигатора», простонал Хелл, фуражкой отмахиваясь от валящего из приборной панели дыма. Дым исчез, появился огонь, торопливо прибитый натоном из портативного огнетушителя. Дым вернулся в двойном объеме. «Но мы же долетели», — резонно возразил Кай. «И всего за пять дней». «Ага, потому что нас выкинуло так близко к пакосу, что мы чуть в него не впилились. Буквально полсветовых секунды оставалось. Три десятых. Но мы же долетели. А после... Акадыбы, фюзеляжа, до сих пор торчит стрела. Даже во время гиперпрыжка не выпала». «Хорошая стрела, кстати», — уважительно заметила Ивета. «Ее любой этнографический музей с руками оторвет» если сумеет выдернуть. Но мы же долетели. У Хэлла была еще сотни аргументов, у Кая всего один, зато непрошибаемый. «Ну, хоть таможню быстро прошли», оптимистично сказала Лиза, прозрачно для Кая намекая, кого за это благодарить. И киборг не выпендривался, и потрясенные таким великодушием пограничники разве что ковровую дорожку ему не постелили. «Навлет? Да». Смущенно проворчал Кай. А на вылет огромная очередь собралась. Если нас будут досматривать так же тщательно, то шансов вывести добычу нет. Да, они почему-то ужесточили правила, поддержал его опасение Хелл. Раньше так корабли не трясли, чтобы и через рамку сканера, и потом еще внутри с детекторами ходить. Может, на планете случилось какое-то ЧП и объявлен план перехват, предположила Молли. «В новостях вроде ничего такого не писали», — неуверенно возразил Натан. «В свежих новостях», — многозначительно поправила его Лиза. «Думаете, нас до сих пор ищут?» — струхнула Молли. С похода на базу прошло столько событий, что он казался преданием глубокой старины, списанным за давностью лет, а тут, оказывается, все еще бурлит. «Если это так, то у меня для вас сразу два хороших известия», — воодушевленно потерла руки девушка. «Какие?» «Полиция не знает, кто украл кристаллы, и они до сих пор на шебе». «Но не факт, что у Андреаса». Хел поморщился, словно имя бывшего друга горчило во рту, которого тоже сперва надо найти. «Мы с Каем и псом возьмем это на себя», — пообещала Лиза. «Вы же справитесь тут без нас?» «Конечно», — так удрученно подтвердил Натан, взбалтывая огнетушитель, что Кай решил задержаться на катере еще на часок-другой. Лиза не стала возражать. У нее тут же нашлись важные дела в инфранете. «Я выйду, осмотрюсь, подышу свежим воздухом», — решила Ивета. «Меня что-то укачало», — виновато призналась она. Хел тоже был не прочь поблевать под наименее кусачим кустом, а то в звукопроницаемом сортире стыдно. Но Фрея требовала срочного ремонта, и бросать ее на Натана с Кибером было еще стыднее. «Поосторожнее там», — заботливо окликнула подругу Молли, кивнув на иллюминатор, добавила. «Кажется, уже комариный сезон начался». «Я взяла репеллент». Ивета продемонстрировала бластер. Шеба встретила блудную дочь ясной, теплой и тихой погодой, в которую даже хищникам хочется нежиться на солнышке, а не гоняться за такой же разомлевшей добычей. Над пробуравленными в земле норками действительно велись комары, живо интересующихся проходящей мимо девушкой, но та едва обращала на них внимание. Репеллент работал автономно от ее мыслей. Продышавшись и раздумав кормить кусты, вето направилась к зарослям давно отцветшего и высохшего макового репейника. Длинные голые стебли с единственным, зато крупным шаровидным соцветием на конце. Оно ухитрялось липнуть даже к голой коже, цепляясь за нее микроскопическими крючочками, поэтому срывать сухоцветы приходилось очень осторожно. Экибана вышла замечательная. Серебристый репейник в перемешку с полосатыми листьями голубичной осоки, они будут идеально гармонировать с узором на вазе. Рядом бы еще какую-нибудь статуэтку поставить, скажем, той же Донепки, из местной светло-бежевой глины, не только чуть-чуть тронуть по лапкам и крылышками темным лаком. Когда солнце скрылось за единственной на все небо тучкой, и Иветта не обратила на это внимания. Но потом оно вернулось, и перед девушкой внезапно упала черная, огромная и жуткая тень. И вете понадобилось несколько секунд и половина батареи, чтобы понять, Никакого чудовища у нее за спиной нет. Тень была ее собственной, просто ощетинившаяся букетом и размазанная по кустам. Девушка наклонилась и дрожащей рукой собрала рассыпавшиеся стебли, хотя ей не то что статуэтки. Уже и экибаны-то не хотелось. Несколько листьев асоки так и остались лежать на земле. Но и Ивета знала, надо довести задуманное до конца хотя бы ради галочки, иначе ваза станет очередным молчаливым укором ее слабости». Ремонт занял три часа. Не столько сама починка, сколько ликвидация последствий тушения. Надо срочно менять навигационную панель, ей совсем конец приходит, опрометчиво закончил киборг, заработав два свирепых взгляда. Доказывать, кто тут на самом деле виноват, Каю не хотелось. Хотелось в душ и чего-нибудь пожрать, тем более, что девушки уже приготовили обед и терпеливо ждали друзей к столу. Поэтому киборг ограничился ответным взглядом и традиционно дорвался до санузла первым. После еды настроение у всех поднялось. Натан решил до кучи протестировать движок, чтобы тот не подвел в самый ответственный момент. Но тут ему вполне хватало помощи и Вето отправилась доделывать и Кибану, а Молли — давать подруге ценные советы, что одновременно и бесило, и успокаивало. Постепенно Кай с Лизой остались в кокпите одни. «Ну что?» «Начнем потихоньку собираться?» — предложил киборг. «Через час уже полностью стемнеет, а нам еще идти до города». Лиза согласно встала из-за стола, но тут же что-то под ним заметила, наклонилась и подобрала конфетку в серебристом фантике. «О, десертик!» «Это моя, из кармана выпала», — спохватился Кай. «Уже нет», — девушка с шуршанием потеребила плотный герметичный фантик, подразнивая друга. «Кай охотно подарил бы ей весь пакет, если бы Лиза хотела именно этого». «Отдай». привычное Привычная к проворству киборгов Лиза принялась прятать конфету в нагрудный карман еще до ответа. Но Кай все-таки успел коснуться ее руки, та дернулась вверх, и конфета провалилась за шиворот. «Ха!» Девушка приняла боевую стойку. «Попробуй отбери». Без Феди шансов у нее не было. Только небольшая фора, чтобы они оба успели размяться. Лиза обожала беззастенчиво тискать друга, не обращая внимания на его бурчание. На самом деле, онная привилегия действовала в обе стороны, просто Кай пользовался ею гораздо реже. Разложенная по полу подруга пронзительно завизжала, уже понимая, что проиграла, но отказываясь сдаваться, и киборг, прекрасно зная, что это такая же часть игры, безжалостно сунул руку ей за пазуху. Конфету он нащупал сразу, как и нечто куда более интересное, намного удлинившее ее поиск под комбезом у отчаянно извивающейся подруги. Потом Лиза обессилела, замолчала и затихла. Они снова лежали друг на друге, соприкасаясь лбами, перебрасываясь за полошным жарким дыханием, и теперь между ними не было третьего лишнего Феди. Кай понял, что на следующем вдохе он ее поцелует, а она его ударит. «Ну и черт с ним!» Лиза напряглась, словно подаваясь навстречу, и Кая ударили со всего размаха в вазы по затылку. Результат вышел сродни визгу, неожиданно громко раздражающий, но абсолютно неэффективно. Тонкая глина разлетелась в дребезги, как от удара о камень. У киборга даже голова не дернулась. Впрочем, он тут же скатился с жертвы, и Лиза, первой вскочив на ноги, гневно набросилась на Ивету. «Эй, ты что творишь?» Киборг остался сидеть на полу, так озадаченно, глядя на Ивету снизу вверх, что девушка не выдержала идиотизма созданной ею же ситуации, и кинулась на утек, даже не попытавшись ничего объяснить. Она меня вазой по башке треснула. Педантично сделал это за нее Кай, еще не решив, благодарить ему непрошенного стража Френдзоны или проклинать. Киборг тряхнул головой, и на пол посыпались мелкие глиняные осколки. Репьи держались крепче и только закачали торчащими к кнаружи стеблями. «Может, она нечаянно?» — неуверенно предположила Лиза, изумленная бегством и Иветты не меньше, чем ее атакой. Шла мимо и уронила. Кай, морщась, выдернул из волос один репей. Разумеется, киборг засек и появление и Веты, и ее приближение, но и подумать не мог, что девушка на него нападет. Да еще с вазой, над которой она так тряслась. «Эй, дай я». Лиза принялась расковыривать сухие колючие шарики, а потом уже доставать их хотя бы пополам с волосами, а не один к трем. «Может, она решила, что ты меня обижаешь? Тебя обидишь». Кай триумфально продемонстрировал Лизе отвоеванную конфету. Подруга тут же попыталась ее выхватить, но киборг еще быстрее кинул трофей себе в рот вместе с фантиком и задвигал челюстями. «Давай я с ней поговорю», — Лиза взялась за очередной репей. «Нет», — проглотив неожиданно возразил Кай. «Я сам». «Сколько можно прятаться за спиной подруги ото всяких идиотов людей? Да и вообще, какого черта? Они же с Иви уже более-менее поладили».